Свобода обращение, бойкость, умение болтать, даже некоторое стремление к независимости, хотя в отношении любви, все это делало их любимицами тех образованных мужчин, которые бредили Франции и жаловались на азиатскую сонливость и на неподвижность ума русских женщин. Иногда двусмысленные речи Софьи Андреевны заставляли милую мещаночку Прилежаеву краснеть. Но прежде чем с ее лица сбегала краска стыдливости, Софья Андреевна уже перескакивала к серьезному предмету и не давала времени своей собеседнице одуматься. Во весь этот день и при первом знакомстве с приютом Софья Андреевна ни разу не приняла на себя вида строгой, бесконтрольной начальницы, не выглядела такой неприступной, нетерпящей возражений правительницы приюта, как это делала Анна Васильевна. Но все-таки в ее речах, в ее обхождении, сразу можно было подметить что-то говорившее, что она сумеет, пожалуй, получше Анны Васильевны прибрать все к рукам. У нее были те мягкие кошачьи лапки, которые, играя, умеет придушить мышонка. Катерина Александровна смотрела на эти кошачьи лапки без страха, сразу поняв, что они задушат не ее, что они будут бороться не с детьми, а с Зубовой, Постниковой, Белокопытовой и тому подобными личностями. Катерина Александровна с нетерпением ждала первых дней этой борьбы. они не заставили себя ждать. На следующий же день Софья Андреевна явилась в столовую комнату и с удивлением спросила у помощницы. «Отчего это на столах нет скатертей?» «У нас клеенки употребляются», — ответила Зубова. «А то дети неряшливы, пачкают скатерти». «Так вы думаете, что их нужно делать еще более неряшливыми?» «Приучая пить и есть без скатертей!» Засмеялась Софья Андреевна. «Теперь они привыкнут пить и есть на клеенке, спокойно разливая по ней чай, а потом, когда им придется в жизни есть и пить за столами, накрытыми скатертями, они окажутся неряхами». «Это ведь не от нас распоряжение», едко заметила Зубова. «Это попечители приюта так желают». «Ах, бог мой!» «Попечители не педагоги, а мы не машины», — воскликнула Софья Андреевна. «Вы практически узнаете здесь нужды детей и должны заявлять, что требует изменения». «Что это?» — обернулась Софья Андреевна в угол, заметив стоявшую на коленях воспитанницу. «Она не хотела вставать. Она нагрубила мне», — вмешалась в разговор Постникова, на лице которой выступили пятна. «Не хотела вставать», — медленно повторила Софья Андреевна. От чего это?» «У меня», — начала из угла девочка, — «она притворяется», — быстро перебила ее Постникова. «Она уверяет, что у нее голова болит. Это девчонка?» «Что ж вы посмотрели ей язык и пощупали голову и пульс?» — спросила Софья Андреевна. «Я не доктор», — обидчиво возразила Постникова, точно ее оскорбили, предположив в ней медицинские познания. «Ах, мы должны быть и докторами, и духовниками, и всем, чем угодно для детей», ответила Софья Андреевна. «Это так легко. Пощупать пульс, узнать, нет ли жару, посмотреть язык. По крайней мере, велели ли вы поставить ей горчишник к затылку?» Постникова недоумевающими глазами посмотрела на Софью Андреевну и неясно ответила: Нет. Ну, вы действительно не доктор, иронически засмеялась Софья Андреевна. Сколько бы времени она ни стояла на коленях, головная боль у нее не пройдет. А если бы вы поставили ей горчишник в затылку и напоили бы ее чаем, то, вероятно, она перестала бы жаловаться на головную боль. Да эта девчонка лжет! Почему же вы знаете, если вы не убедились в этом? А если и лжет, то горчичник был бы не лекарством, а наказанием. И, конечно, более благоразумным, чем стояние на коленях. Кстати, прошу вас, не называйте детей девчонками. Это унижает не только их, но и нас. Мы им служим. Если они девчонки, то значит мы еще хуже. Весь этот разговор происходил шепотом, Софья Андреевна говорила ласковым, мягким тоном, но Постникова стояла перед ней, как перед самой строгой начальницей. Никогда крики Анны Васильевны не поражали так старую девственницу, как эти ласковые наставления. В десятом часу того же дня Софья Андреевна уже осматривала белье, зашла в кухню посмотреть посуду, пересмотрела провизию и терпеливо выслушала все сплетни прислуги. «Надо будет всю прислугу переменить», — произнесла она, входя в рабочую комнату, где уже сидели за работой помощницы и дети. «Я не терплю сплетен. А здесь, кажется, каждый считает своей обязанностью сплетничать и подсматривать за другими». «Дети, помните и вы». что лучше сознаться в самой крупной своей ошибке, чем рассказать хоть про самую мелкую шалость других. Кто будет сознаваться, тех будут прощать. Кто будет про других говорить, тех будут наказывать. У меня суд короткий. Исключать из приюта буду, потому что если человек жалуется на других, значит, он недоволен ими, но значит, его и надо удалить от них. Не выгонять же многих из-за одного. Софья Андреевна приласкала двух-трех девочек и прошла в класс, где начался первый урок Катерины Александровны. Дети хотели встать, но Софья Андреевна сказала им «сидите, сидите». И присела на одно из пустых мест. Через четверть часа урок должен был кончиться, и Софья Андреевна, по-видимому, ждала именно его окончания. Когда послышался звонок, призывавший к обеду, Софья Андреевна остановила Катерину Александровну. — Мне нужно будет поговорить с вами, — промолвила она. — Скажите мне откровенно, есть ли в приюте хоть один хороший человек? — Вы о детях спрашиваете, — спросила Катерина Александровна. — Нет, о прислуге, о служащих. — Ни одного, — резко ответила Катерина Александровна. Софья Андреевна поднялась с места. «Значит, стесняться нечего», — произнесла она. «Знаете ли, какое впечатление произвел на меня сегодняшний осмотр всего?» — спросила она серьезно. «Очень дурное». «Да, мне показалось, что я стою среди помойной ямы, в которой силы согнали несчастных детей и заставляет их купаться в этой грязи. Я ничего еще не говорила, но меня ужаснула грязь кухни, грязь посуды, грязь кухонного белья. И что им готовят? Я видела, сколько гороху положили в котел. Я видел этот кисель, которым их будут кормить сегодня. А капуста — это рубленное солдатское сукно, а не капуста. И ради экономии им дают два раза в неделю постное. Морят людей ради экономии. Всех вон! Всех, покуда не поздно!» Софья Андреевна пожала руку Катерины Александровны и пошла в столовую, переменив разговор. В столовой новая начальница попробовала кушанье и посмотрела поданные детям тарелки. Кушанье оказались скверными, посуды грязной. Софья Андреевна... приказала позвать прислугу и напустилась на нее. Катерина Александровна впервые увидала перед собой Софью Андреевну в таком раздражении. Как вы служите, горячилась она. Вы думаете, что если эти дети не богаты, то им можно подавать грязные тарелки? Да знаете ли вы, что вы получаете жалование только ради этих детей, что нибудь их, так и вас, не было бы здесь. Не они для вас сюда собраны, а вы наняты в услужение для них. Вы не мои слуги, а слуги этих детей. Они ваши господа. Вы все наняты для них.